Пол еще ничего не знал об убийстве Джимми. Когда я рассказал, снял ноги со стола, выпрямился и взглянул на меня уже серьезно. Тут я начал рассказывать ему всю историю с Анжеликой. Получилось неожиданно легко. Я здорово излил душу. Мне казалось, что я вижу все... Скорее его, чем собственными глазами, словно я очистил рассказ от всех своих личных переживаний, и он звучал, как одна из тех светских шутливых историй, которые в таком ходу на коктейль-парти. Уже в самом начале рассказа Поль начал ухмыляться, а когда я описывал, как элен застала нас, смеялся уже во весь голос и совсем уже умирал от смеха, услышав, в какую ловушку загнало меня желание Келлингема создать Дафни алиби. Но в его смехе не было ничего обидного. С исключительным сочувствием он тут же оценил ситуацию и все ее возможные последствия. Первый о ком он вспомнил, была Бетси. Прежде всего нужно уберечь Бетси. Это само собой разумеется. Но не забыл он и про Лику, и тут дал мне фору. Бедняжка! А как она была хороша! Самая красивая девушка из тех, кого я знал. Да, Бил, прими мои соболезнования. Ты запутал что диву даешься. Как такое вообще может случиться? Но тот дело не шуточное. Что ты предлагаешь? Я изложил ему свой план, по которому он и его жена должны были обеспечить Анжелике Альби. Поль принял его, ни минуты не колеблясь Но в голубых глазах появилась тень сомнения — — поле. Она такая робкая. Думаешь, справится? — Может быть. — Ну, ладно, в конце концов, это неважно. Прежде чем тот полицейский до нас доберется, у нее давно вылетит из головы, чем занималась в тот вечер. — А если вдруг что-то и вспомнит, можем ей залепить ротик пластырем и объяснить твоему лейтенанту, что она страдает застарелым психозом, микробофобии. Наклонившись ко мне через стол, похлопал по плечу. — Спокойно, дружище. Тебе не о чем беспокоиться. Бывшая миссис Хардинг провела вечер у нас. Это точно. Мы были втроем, никто к нам не заглядывал. Мы... Представим самое идеальное алиби в западном полушарии. Он помолчал. — Кстати, а где вообще Анжелика? — Это может показаться невероятным, но до этой минуты я вообще не думал, где может быть Анжелика. Порекомендовал ей отель Уилтон и полагал, Она отправилась туда. Но что если... Я снова занервничал. — Думаю, что в Уилтоне. — Думаешь? — Нужно позвонить туда и выяснить. Он махнул рукой в сторону телефона. — Скажи, пусть немедленно идет сюда. — Поле, хочешь — верь, хочешь — нет... На сегодня планировала экскурсию по магазинам, и сейчас ждет, что я поведу ее на какой-нибудь разорительный обед, а после него выбросит наш неприкосновенный запас на очередную бескусную тряпку. Давайте пообедаем вчетвером. Посоветуем Анжелике как быть и все уладим. Не получится, сказал я. У меня встреча со стариком и одной большой шишкой».